بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا النبي. إذا شيء من الصفات، يعني، كيف сказать это, то есть очень هذا، يعني، هذا، يعني، то есть هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، هذا، يعني، этому вопросу, да, то есть это очень важный пункт, почему это, то есть для того, чтобы не сделать такфир тому, кто не достоин этого, да, то есть и наоборот, то есть делать такфир тому, кто этого достоин, то есть чтобы, в общем, то то есть мы знаем, то что хокум такфир ни в коем случае нельзя сделать тому То есть, кто э, не достоин, чтобы на него напуталось, ну, то есть, э, нельзя вынести, то есть, хокум, э, цехфир тому, тот, кто его не делает. Э, э, Почему потому, что кафир, это тот, кто делает куфр. Да, то есть, независимо э, то есть, от, от того, какого мнения он выдерживается о себе. То есть, да, э, и точно так же, то есть, мусульманин это тот, кто, то есть, э, То есть тот, кто является покорным то есть, рабом Аллаха. И поэтому куфр, то есть это шведский ахкан, и ни в коем случае то есть, такфир не возвращается к, к умам людей, да, то есть кому-то как-то кажется это как кажется, то есть или также и наоборот, то есть кому-то кажется, ну, ну вот как ему такфир сделать, ну, то есть его мозг не воспринимает, то есть он не может понять. Как за что? То есть, а что? То есть, и поэтому, а вот чтобы вот этих всех моментов не было Ширят установил добавит, которые, то есть, нам нужно будет обязательно изучать, есть, и правила. но фактом, чтобы, то есть, эти правила и добавит тоже нужно правильно понимать, и одно из самых главных правил, то есть, которыми, как правило, аргументирует, то есть, джамат такфир да, то есть Будем просить Аллаха, чтобы избавил мусульман от них, то есть это те, которые, а, то есть делают такфир тем, кто недостоин, чтобы им сделать такфир, да? То есть это люди, которые делают такфир тем, а, кто недостоин, то есть, а, чтобы им а, делать такфир. Почему? Потому что они, то есть а, по причине, то есть во-первых своего невежества в религии Аллаха, во-вторых, то, есть, а, во -вторых, то есть основная масса из них, то есть по элементарным для всех причинам, то есть и как это ясно, как свет, то есть являются джаглами в религии Аллаха, то есть вся их суть заключается в том, то что они, а, то есть а, цепная реакция вопросов такиру во первых, а, во вторых, сделать сделают такиру всем тем, кто не согласен с ихней забудшей идеологией, то есть и поэтому вот это правило, которые шейк аль حتى إذا الله تعالى تفسّر هذا، من لم يكفر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ده. то есть это правило как шейховатым объяснил весь старый рисляк. да, то есть, то есть тот который является кафиром у Аллаха и его посланника. то есть, ни в коем Случай не является в этой а, забудшей такфирской секты. То есть мы знаем, что эта секта существует, да? То есть сейчас, который... А, то есть понятное дело, что никто из них не учитывая ученых, то есть никто из них не требует знания того, каким можно это положено, а, да? То есть и любой тот, у кого хотя бы каплю разум, он это прекрасно понимает. То есть эти люди существуют, ни для кого это не секрет. Есть, и, э, и понятное дело то, что нашей целью ни в коем случае не является делать рады на этих людей, да? То есть как мы уже много раз э, говорили то, что то есть, <связь> это их не личные проблемы. И пусть они э, будут разбираться со Всевышним Аллахом в тот сами со своей заблуждённой диалоги. То есть, а наша цель это тем мусульманам, то есть э, которые не являются из числа э, заблуждённых фанатиков. чтобы объяснить им то есть, каким образом правильно работать с этим правилом то есть и как правильно его понимать да то есть как правильно его понимают то ученые и один из них то есть такой как шейх насер альфах то есть это правило очень важный чтобы было то есть, в рамках шариатских то есть рамках, да то есть есть маленькая работа шейха, да? шейха то есть он должен пользоваться حول قاعدتي من لم يكفر من لم يكفر من لم يكفر الكافرة من لم يكفر الكافرة فهو كافر توت تنجي من تكفير كافر توت كافر ده. فشيخ رحمة الله ما حفظ الله تعالى جواري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن قاعدته من لم يكفر من لم يكفر الكافرة فهو كافر قاعدة معروفة مشهورة وهي أنك الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال الثالثة من لم يكفر من لم يكفر المشركين او يشكو نعم او يشوك يشوكه يشمو نقول ماذا ماذا ده اللي هيحصل ايه اللي هيحصل من لم يكفر من لم يكافر المشركين او يشكوا افادات او يشكوا في كفرهم او صحح مذهبهم كفراء الشيء الماضي فهل لهم ما في محل ايه او لا محل لهم من الاراب اما اما لهم محل لهم من الاراب اما ام لهم محل فان لهم محل فما هو يجي يس كفاره في محل الجزم، هو أخبر المعتدمان، من, من كفره. Любой фи'ль уа джумли, любой абсолютно, любой фи'ль джумля, будь то мады, будь то мудыр, будь то амр. Да, то есть это правило упоминает шейх, то есть то, что, то есть известное правило, да. И это третий пункт, то есть который перечислил шейх Хамуд абдул то есть известный, то есть Аль-Иман, да, или Навакубит Ислам то есть 10, перечислил 10 основных пунктов понятное дело что их нам, намного больше, но потом, потому что Шейх Мухамм, то есть, у него не было то есть, цели объять, да, почему потому что требующие знаний они знают то, что все остальные пункты, все остальные действия перечислены в книгах Эпофейху, да, Бавридда то есть и а, здесь он перечислил основные, вытащил них и можно сказать все остальные они как бы, то есть а, заходит в один из этих десяти разделов, да, потому что есть, там уже ответвления идут и так, если, то есть э, и, и так далее. То есть э, по примеры, поэтому эти здесь являются основные. И шейк продолжает говорить. Илля ан-хазил каада Илля ан-хазил каада та лесат ал-азлитлак, бальфиат бальфиха тафсилу, ман-аль-фалаху, ман аль ман аль вакаафиль мин муслимин. а утер кельку фаль -э такфир. Да, то есть вот этот пункт очень важно, шейх, э, говорить. то есть это правило, то есть не не берется, то есть э, э, вот таким образом, то есть ну, он делает такфир кафир, тот кафир", все, то есть нет, то есть там есть тавсил, который, если кто-то с ним будет это, то есть, этот пренебрегать, да, то есть или не будет принимать его во внимание.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 كما يريد قولت إعلام أولا أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملاب ملابسه الكفر قولا أو فعلا بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها وستدت قول وشيء فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تجذيب بالاخبار الواردة في تكفيره، فعلى هذا فلا بد يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحاً متفقاً عليه، ولابد بد يكون من ترك التكفير رداً لهذا الخبر. Вот это то все пункты очень важные, которые нужно понимать и запоминать. فالكفرات ليست واحدة. والوقوع فيها أيضا ليس على مرتبة واحدة ولبيان هذا الأمر لا بد من تفريق بينها ينقسم ينكسم قسمين القسم الاول الكافر الاصلي كاليهودي والنصراني والمجرس وغيرهم فهذا من لم يكافره أو شك في كفره أو صحه مذهبه فانه يكفر بالاجماع كما ذكره غير واحد من اهل العلم ле في هذا ха للنصوص раддан في нусу си л المسلمين раддати من ليس على دين ри а кэдди ли мус ли мин ваку фри ман лей са ал а этот, момент объясню сначала Очень важный пункт, очень важный, говорит человек, то есть это нужно Повторяйте и запомните и выучите То что Эй Алям говорит ауэлэн Амн аль асле фэхэдээл каэда Лесет мин джигати мулябаса Дель куфр каолин То есть не с той стороны То что то есть кто то Талеббаса бил куфр каолин ауфиалин Да то есть Талеббаса ай вакаа То есть Биман леси мин джигати вуку То есть ика ай куфри каулен ау фиален баль мин джихати раддил ахбарит такдибан то есть не с той стороны, что кто-то сделал куфр будь то с من или с словами, а с той стороны то, что ты должен вынести ему такфир понятно, разница между, то تكفير، если ты не вынес такфир тому попал в куфер или тот кто является кафе. вот это говорит бармен делает разделя хабар вот так звёха ты отвергаешь почему потому что ты своими действиями то есть если кто-то не вынес такер тому кто является кафе, этим самым ты делаешь такси бельхбар да понятно но вот это действие с его стороны тоже является куфром Он говорит, Балим, вот этот, то есть, э, важно, Балимин джихасе, Радди лахбари в такзибе. Фамантара каликафера, кафира билак Тот, кто оставит кафира без таксира, Да? Кеннагаза минут такзибом билакбари луалады тифи такфиры. Тот, кто не сделает такфир кафир, который действительно является кафир. этими действиями он делает такзиб, то есть, такзиб билакбар, то есть, как бы, э, это называется Билиханиль то есть своими действиями обвиняет во лжи Ахбары, то э, как тот, кто скажет, что насрани, например, да, то есть он э, это, то есть мусульман или, или, или, или так далее, он, он своими действиями куфр заключается в том, что он делает такзиб бил Ахбар, потому что ан-насар Куфар. Понимает этот флик Фамантара каль кафира беля такфир Тот, кто оставит кафир без такфира Кана хаза ми мутагдиван беля хмари ваназифи такфири Фала хаза То есть и опираясь на это Рабудда аяку И опираясь на этот тоже важный пункт Очень важный пункт Здесь, например, тот, кто не делает такфир куфаром является кафир муртад сам Но единственное что, то есть, э, каким образом, это вот этот э, важный пункт со стороны шлейхов «Фалабуды айякун альхабару альвариду фиттакфир сахихан муттафакун алейхин» Как, например, если кто-то склонился к мнению, что Тарку аля а другой склонился к мнению, что Тарку аля не куфар», то есть имеешь ли ты право вынести ему такфир за то, что он считает, что Тарку аля не куфар»? مثلا هذا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا عليه أنه وارد توس آه في مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا متفق متفق Особенно то, что нет э, э, халяха в нем, то, что этот хабр, то есть он э, пришел в гостость такфира. Поэтому, то есть, э, например, вот, вот эта же тема с, с таркус, э, саля. если ты склонился к мнению, да, что Тарку-саля является куфр, то тебе является обязательным делать такфир тому, кто, кто оставил на ваджиб. Если ты не сделаешь такфир, ты сам. то ты то, то, то ты отверг ах, ахбары есть, а, которые а, пришли в твоём… то есть почему потому что ты не слышишь себе убеждение, убеждений то что оставление на является кафир то есть оставляя нас является кафир, чем кафир? Это... а вот это да, вот, очень хорошо Просто в чем заключается делать так делать и не заключается в том что что открытый табиур это... нет нести в себе убеждение, то что этот человек стал кафир муртад То есть, да, не кушайте а, а, тех животных, которого он зарежет, не жениться на нем, не выдавать за него замуж, не брать от него наследство, не давать ему наследство. То есть фильм то есть такфир выносить такфир, то есть это ты вносишь себе убеждение, то что этот человек кафир, не имеется тут виду, то, что ты открыто должен заявлять. Если можешь открыто заявить, заяви. На фактом то, что нужно осмотреть то, что, то есть какие будут от этого последствия. И накрутить на него камеры, как смертную казнь, это делает судья. Right? То есть, э, но э, любому обыкновенному мусуль, то есть такфир выносит любой мусульманин, который в состоянии понять эту масалю и осознать то, что то, что вот это происходит куфр, и вынесет такфир. Вот Некоторые сейчас, то есть старые говорят, что там чтобы был ученый, чтобы вас приехал, то есть поговорил, то есть там, ну куда-нибудь, там в Россию, поговорил, то есть вот этот Абдурахман, то есть там его не тогда так то есть почему как, он то есть этот, уехал, ну вся вот эта чушь, я говорю нет, так выносит, то есть, ну не просто кто попал, а если человек, у него достаточно понимания, знания в, в, в этом вопросе, он не, с, не сомневается в куфре, Но каким образом он не сомневается, чтобы, то есть, э, сейчас вот э, «джамат такфир тоже может не сомневаться. В том то, что э, понятное дело, чтобы это было, то есть, э, в Ширазских, э, то есть, э, э, границах. И вот этот, по-иному и вот этот пункт, то есть, момент совершенно чрезвычайно важный. Фалаха лабуд аякун лахабану варуду фиттаквир сахи́хан муттафакун алейи муттафакун то что он варуд в фиттаквир Потому что речь идет там про куфр. Теперь, что делать тому, кто, кто не делает э, такфир за оставление намаза, опираясь на то, что это масали несмотря не то что то есть это массали на ней и джима, но из-за того, что то есть э, храф, э, случился, то есть да, мы не можем сейчас э, делать такфир всем тем, кто… И теперь, тот, кто не делает такфир, оставляющему намазу, он кысмейн, то есть иногда тот, Тому, кто не делает такфир, оставляющему намазу, делается такфир, иногда не делается. Вот здесь вот э, шейх говорит такфир раждан ле гадзи ахбар Тот, кто не делает такфир, если он отвергает ахбар, который, при, напиши, то есть, вот в этом, да, то есть в том, то, что это является куфрой, он сам кафир. поэтому момент То есть если кто-то не делает кафир Например, даже, же масаль Оставляющий не, по, не потому, что он склонился к тому времени И у него есть доводы а, То есть как он считает да, то Что это не куфр А из-за из того, что он отвергает ахбары которые, То есть пришли в том, то что это куфр Если он именно отвергает ахбары То есть а, а, В том, то, что то или иное действие Является куфр То он становится кафир по причине этого Да Понятна э, э, разница между вот этими пунктами, а мне тоже, чтобы эта разница была понятна всем, Мухаммуд. Да, фарабуды айакуны мантаракат такфир раздан хабаркена легезель ахбар. Фальмукафирату лейсит вахидатам, то есть альмукафират это то действие, которое выводит человек из религи Аллаха, не является одним. Да, нет, и очень. случае много и тот кто попал вот это действие которое является аль-мукафир то есть который выводит человека из религии Аллаха у него тоже маратин почему то есть какая причина того что он туда попал некоторые действия есть вадиха Джалий Джиддин то что его делают такфир некоторые нет подлежат рассмотрению понятно вот этот и поэтому что их указку здесь он не приводит примеры оставляя это то есть на то чтобы то есть в общем то приводит добит и и поэтому то есть как правило то есть в основном массали нуждаются то есть в рассмотрении то есть человек то есть да четкие то действия которые сказать человек направляет вид из видов на поклонение не Аллаху это кушан Балах Мухаджин Минармилля то есть да лебаяни э, это лебаяни это Амр для Будды ментафрики бейнаха то есть и чтобы как это называется лебаяни это Амр Амр здесь биманшшан не для Будды ментафрики бейна То есть различие между вот этими действиями, то что, во-первых, тот, кто не делает такфир, по какой причине? Из-за того, что он от, отвергает ахбар, или из-за из из того, что у него шуба, или из-за того, что у него есть другие доводы, то есть которые заставили его понять эту массу, по-другому, то есть или так далее, или так далее. <coughs> да. и поэтому шейф, то исполнил а ламарта, что понять что там Масаиль, который то есть который является куфром бого, есть, который является, то есть он хоть и куфру, но нужно рассмотреть, какая причина того, что это. То есть вот тот примерчик. человек не вынес такфир то есть каким образом не считает того человека вы кафир почему он его не считает кафира то есть первый пункт это аль-кафир аслит каль он ван-насри ван-насрани валь-маджуси вавыры фаеда ман ламью кафираху а ущак кафи куфрихи а усоха хамазгавау фа инху кафирам били джмаа То есть э, вот вот эти виды куфар, да, тот, кто не делает им тахфир, то есть не несет себе убежище, то есть не говорит, то есть э, что он кафир или не несет себе убежище, то есть это же между ним и Аллахом. А ушаков или или сомневается, является ли, то есть э, я или, или то есть э, любой другой мушерик, то есть э, кафир или нет, да? А, почему? Потому что там а, нусус сарейх. Почему? Потому что, по не э, э, такфир он делает, он аль аят, а Почему? Потому что нусус сарейх идент э, в такфирахин. А то есть или считает то, что то, на чем они, это правильно, нормально, хорошо, и так то есть Бог один и, вот, то есть это по подобного рода Калямату куфрум балах. Mm. То есть он считает то, что они да насары и так далее, но то, на чем они, это правильно. То есть он говорит, они не мусульмане, но все равно, то есть да, то есть тоже пойдет, они в рай попадут тоже, то есть они все это. Это шла Ката. То есть он не отзывает, то есть он не, не смейся, он говорит, да, я знаю, что это насары и так далее, но они, то есть То, на чем они тоже правильно, тоже хорошо, то есть они не обязаны принимать ислам и так далее. То есть это человек кафир мутат, как только это произнес. Тот, кто это услышал, откуда человек обязан себе убеждение, тоже человек кафир муртат. Файн фурубилиджма, то есть учёных то что такой человек становится кафе. Камназакара то как это сообщил ни один из ученых. Лянна Раддан. Абра, почему Роддан Масук? Да, Муахар. Ляна варя потому что тот, кто не несет себе уже не выносит такфир вот этой категории людей, и тот, кто не делает такфир вот этому, тоже кафер. Понятно? То есть, а, тот, кто не выносит Такфир тому, кто не выносит. Такфир почему? Потому что это радуля да, да. биджимау. Он нусус. То есть если только он не, то есть не выносит таких по причине джагля, то есть не понимает нусуса, не понимает то есть, Здесь у него озеро Бильджагль, непонятный момент, то есть здесь уже а, возвращается, то есть а, вот, вот эта разница между этим и этим, то есть тот кто, а, то есть здесь а, вот этот момент нужно отдельно объяснить, то есть озеро Бильджагль в не причине в общем здесь останавливается вопрос, а Озер озеро разница между двумя, То есть, как, например, э, человек, то есть, который откровенно не выносит такфир э, христианам, то есть, э, алигути и так далее, это шаркашный Теперь тот, кто не выносит такфир вот этому, здесь уже ос останавливается, то есть, э, э, здесь уже мы останавливаемся около границы, то есть, узбечьями. Почему он не выносит такфир? Если он согласен с ним? то он кафер если он то есть не понимает этого массажа и не знает то есть нет самое нет как это то есть не понимает не осознает то что человек то есть э э э кафир и так далее то есть по причине льджахля то то есть это ему объяснять если продолжает то и также тот кто да то есть тот кто например, только что принял ислам и не слышал ни аятов, ни, ни хадисов о том, что аль то есть и Аляхуд является куфар то есть не понимает этого вообще, не знает, то в этом случае, то есть у него, если представить, что такая, то есть а, личность есть, то есть ему также не вносится текфир, то есть если он знает, что есть тексты о том, что, что Насара. насар И поэтому шейх э, изначально, да, то есть вот этот э, пункт э, подметил, да, то есть, э, <coughs> где это? ахбар. Да. То есть тот, кто не делает такфир, он именно, то есть э, отвергает вот эти нусусы, когда ему привели нусус, тексты, то что люди являются куфар, он говорит, нет, все равно я буду считать мусульманами, то есть здесь он якфор. Да понять вот этот пункт очень важен. Вот этот пункт является очень важным. То есть вот этот пункт нам нужен. То есть Валабуда Аякуна Мантарахаттахер Рабну Ляхвар. То есть мы уже это. Да понять на этот момент. Поэтому. Ну. И то, что шейх, то есть, э, говорится, э, э, то есть, вот этот пункт «лядна феяда, радднали насусали варадате фи бутляне, гайли акадыцали мусульмин, куфриман ман лейса аля динь ислам», то есть, э, есть опирается уже на то, что этот человек э, знает тексты и так далее, и понятное дело, то, что этот э, человек Джахиль, то есть, он только что принял ислам раньше понятие, то есть, первый раз узнал об этом религии в жизни вообще, да, и принял ислам. И если предположить то, что он еще не понимает, не осознает то, что Алияут и Насара то есть, является куфар, то есть, вот этот пункт, а, то есть, и он говорит, например, то, что Алияут и Насару, то есть, это не куфар. Почему? Ну, а, то есть, и он, если не делает, а, не делает им тактиль по той причине, то что, то есть не понимает это то есть он как, например то есть а что куфар, что ли и не знает о том то что есть аяты и хадисы о, о том что они ку э, куфар то ему такфир не выносится пока до него не дают ходжи каким может, пока то есть он не узнает то что есть аяты и хадисы а если после этого он все равно не сделает то есть то егошние вот действия это, это радды аль ахбар Поэтому, то есть, этот пункт является очень важным, то есть, и очень, четкое примечание со стороны Шейха, то есть, вот этот пункт. Нет. Леннафер это рад леса, не А как аль-Муртад даже во-первых, а Не, вот эти закреплялки вообще не закрепляют вас Как-то они не очень вот закрепляют Да, действительно, а что вы все слева Он же открывается в другую сторону А у нас сегодня кошка вывела вчера котят Котяты выросли немножко, а и здесь не хотят А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас уже водопровод, вот Тоже что-то نعم تو فقط كفايته على القسم الاول <تصفيق> <تصفيق> الاول بشمو مرفوع الاول القسم الاول صفر الخبر ده تس.. الخبر من أعلن الكفره و معطوف على الكفر من الإسلام إلا غيره كاليهودية والمسيحانية أو الإلحاد فحكمه حكم الكسم السابق الكافر النسلية то есть смел ему выносить такфир без разуме. من أعلن то есть тот то объявил о своем да, то есть. У антикали не меняли сам, то есть и то, что он перешел из ислама, то есть будь то на религию, то есть э, э, алиягуди или наша то есть или, или хат, то есть или он, то есть стал безбожником или, или те, то есть э, говорит, я не мусульманин, то есть если как кто-нибудь э, говорит афаналагу э, якум, то есть я не мусульманин, он все каша. Уважливыми на. Но здесь он кафера, то есть уже по другому пункту. И такого типа людей тут кто не вносим Такси он сам кафер. Почему? Потому что это такси. Ну, собственно, если можно предположить, то, что есть такой мусульман, который не понимает то, что кто-то говорит, например, да, то есть есть а, национальцы, которые как бы в основе с... своей мусульмане, да, будто, то есть, а, а, то есть на Афгарфанских Эмиратах, то есть, Казахстане, Казахстане так далее, то есть, и и какой-нибудь из них говорит, нет, я не мусульманин. А где он говорит нет нет ты что то есть ты мусульман как-то он говорит нет нет не мусульман, я, то есть я не верю в Бога он говорит нет вот тот кто ему не делает так фир, он сам кафер дальше он намазывает постилает это почему потому что то есть предположить то что он не знает то что то есть он утверждает от себя то что не мусульман, а он говорит это был один таблик. мне то есть один брат э, рассказывал он был раньше с, э, э, среди таблиговцев то есть они понятное дело э, джугаль вообще мах то есть это э, секта таблиг то есть ни в коем случае нельзя с, с ними иметь никаких взаимоотношений вообще то есть это, э, это лучшая секта и один из них то есть э, в одной из деревень то есть на одних из них то есть э, их нововеденческие действия, то есть они разъезжаются по деревням и так далее, то есть сколько времени. <смех> Был один а, а, а казах парень, то есть ему говорит, тот ему говорит, нет, я не мусульман, я не верю в Бога. И тот ему начинает, то есть доказывать и ругается с ним, нет, говорит ты мусульман? Он говорит, да нет, я не, не верю, я не считаю себя мусульманом. И не верю в Бога, он говорит, нет, он мусульман. Вот, вот этот человек кафара. Не, не тот, то есть, э, которому а вот этот таблиговец, то есть, тут-то понятное дело, вот этот таблиговец кафара. почему? потому что, то есть, он обязан был, отвести этот, а он его заставлял, то есть, нет, ему то есть, это все, он и, был ужубун, то есть, это все равно, то и поэтому, шейх говорит, хакму, то есть, фахакму э, это все равно, что он не вынес бы Такфир христианин, то есть как какой-нибудь э, христианин говорит нет, я христианин говорит нет, ты мусульманин, говорит нет, я христианин нет мусульманин ты и все. А тут сейчас ударю. То есть вот этот табличный тот момент, то есть кафара. На. А сани манер так оба накидан мин на лака сам, то есть. Не открыто заявляет о себе то, что не мусульманин, да, то есть, а он заявляет о себе то, что он мусульманин, но сделал куфар. Манер такова, когда минновака для ислама или одного, я заму аннаху аля ислам, кроме как то есть только он утверждает на том, что он э, мусульманин, то есть то, что он то есть считается мусульманин так далее. то есть, он, я само, то есть, он не считает то, что он стал кафиром по причине, то есть, стал кафиром по причине того, что он э э э сделал, то есть, вот это действие, которое, то есть, то есть, в Шариате является накадминалкой, то то есть, вот этот человек, айден, то есть, еще делится на два пункта. الأول من من من تركب نقودا شريفا مجمعا عليه، ها؟ ك بالله سبحانه وتعالى مثلا тот кто не делает ему такфир, то у него могут быть серьезные проблемы с судом. Пример человек, который поносит Всевышнего Аллаха или, или Посланника Аллаха, то есть или что-то из религии, и, и Сунны, то есть оскорбляет, да? Или не верит в ангелов, или не верит в какого-то из, из ангелов, на который пришло, ясный текст, как Аджибриль, например, да? Или считает то, что Аджибриль что-то скрыл, или что-то делает куфр, который является явный куфр, и муджман алейхи, то есть иджмар, ахля-сунна, на то что это действие является куфрой. Как оскорбляет что-то из уны- по <гадание> Как это гадание по, курам? Да, да, да. Гадание по курам. Или то есть да это происходит, то есть гадают. Что угодно то есть любое действие, которое является segma то есть человек делает какое-то действие, которое является куфрой biggma <гадание> Да, но продолжает читать себя мусульманин. Это человек кафир, Да, то есть, понятное дело, то, что он о себе э, считает, это мало кого э, интересует. Да, то есть файну якфрубиджима. Маман талак Тот, кто остановился в такфире относительно его, то он один из двух. Да? Аль-Авуль Ман وأن هذا فعله كفر إلا أنه توقف في على المعين لقصور علمه ذلك. считает то есть он говорит да я знаю то что поносить то есть в священном лагере оскорблять или издеваться или насмехаться или на постаником или над суне посланником лага или то есть любой куфр, который является куфром то что это куфр и я знаю то что говорит, то что это действие является куфр но то есть он просто по причине слабости своего знания то есть у него то есть он является сам Джагин боится то есть его <coughs> запугали да то что подкидывают что там нельзя делать вообще это то есть это страшное, ужасное действие то есть за которое то есть ты там чуть ли не сам становишься кавер если вы не слышите то есть он весь запуганный, и вот с этой стороны боится вынести тэкфир да, ликусурин фи хотите... то есть или он боится, в общем, вынести тэкфир файнау якуну мухты то этому человеку такфир не выносится он ошибается и его шненькаулю баты почему? потому что он обязан вынести такфир или аннаху ля якфуру или аннаху лям ярудда хабаран ау юказиба беги здесь будет здесь уже маа тофа ля Почему почему не вносит тафир? Потому что он не отвергает то, что сабба, то есть э, по то есть э, все что То есть он не отвергает то, что это куфр. Он говорит, да, я знаю, что это куфр. Просто вот этому как-то я боюсь, я не знаю. То есть я, ну я, то есть он не понимает ничего. И его запугали то, что там чуть ли не, то есть нет там это. не должен из могилы выйти, то есть ему ходжу относить 15 лет, все это объяснять, то есть да, и, и, и так далее, и тому подобное. То есть тот э, батль, который сейчас распространяется среди э, мусульман по причине, то есть, ну, сейчас знаю, по какой причине. Да, будет суккум. Да, да, то есть он а, здесь матов, на я я, я, я я может быть и произнес, то есть по причине неправильно, то есть смотрел у меня была мысль на исламу это его подхватить и это. Да, да, там будет то есть он маджум. Я, я смотрел на яруды, то есть и это, по причине на краем краем глаза. إنك كذا ولا نعم سكون مضمتوس أن ما ما يرد. بس يوم بدأ لم يرد الخبرا ولا لم يكاد نعم. فإنه أكرر بما ورد في الاخبار والجمعاء من أن سب كفرهم من. Харфуджар, почему зашел на Анна? Раз Харфуджар не заходит, кроме как на осма. Ан, <рес> Мага Мауби. Да. Сабби, например, Куфран. Нам. Асани Ман Анкара Айякуна Саббу Куфран Аслян. То есть тот, кто отрицает то, что Сабб Куфрун. понятно, то есть отрицает то, что это действие, то есть стольное действие, которое вширяет Аллах является куфур, то что это куфур. Фагаза Якфуру бадль баян, то есть этот якфару бадль баян, то есть то и если то есть ему разъяснено то, что это действие куфор, как например сабба, то есть это понятное дело то, что любой тот у То есть, откровенно говоря, это капля интеллекта, то есть он понимает то, что нельзя э, ругать э, Всевышнего и, и Могучего Аллаха. Например, какое-то действие, которое в является является куфр. Да? То есть и э, то есть здесь не вопрос в том, то что тот, кто именно сделал, а тот, кто не выносит такфир вот этому человеку, то есть тот, кто сделал этот, этот куфр. Если, то есть он э, отвергает то, что это куфр, не зная об этом, что это куфр. Понятно, как, например, кто-то считает то, что э, аннассала тоже, то есть они э, в рай попадут, то, что, то есть то, что они не являются куфар, то что они верующие, то есть тот, кто считает, и кто-то не делает такфир вот этому, да? То есть он не делает такфир, почему? По, то есть э, и, и он, и, если он просто из-за того, что не понимает то, что это куфры, то что нужно, то есть если он снять, Если он делает, то есть если он именно э, знает это, но то есть именно то есть, отвергает то, что нет, то есть тот, кто считает э, э, христиан верующими не кафе, он сам яков, А понятно вот этот тавси, Если не понятно я еще раз объясню. А что за чайник еще раз? У вас чайник вообще это... Отдыхай только, когда вы отдыхаете Ляннаху раддум лилахбарь и лиджма Почему? Потому что это действие со стороны этого это отвергание лихбарь и отвергание лиджма Фа хэза мислиман ябуду Кабра. Да, то есть вот этот момент, то есть кто-то поклоняется могилу то есть любой вид изиду видов поклонений, Причём, потому что ябл, то есть это удары и в нем и тляк, то есть делает любой вид изиду в поклонении. Да, то есть доа, за, саджда, то есть любой тот, кто поклоняется, в общем, могиле, трупам, Edges, то есть скелетом, то есть опилком, стаканом, ложком, бутылком, то есть камнем, деревяшком и так далее. То есть это как правило суфисты. Мурид своим шейхом то есть кафара, то есть понятное дело, что шейх кафара, это Мурид, а Да, то есть и здесь кто вот этому, Мурид, вот такфир не делает, он э -э, заходит в, то есть, в пункт, то есть почему не делает такфир. Да, то есть я, я, если он, то есть вот, вот это, посмотри, какой он будет, есть, сделал сажда своему шейху. То есть, понятно, я сделал то, что Мурид э, Кахар, Муртад, билиджма. То есть, э, да? Теперь тот, кто не делает так вот это ему муриду, то есть, и, он сейчас как раз этот э, э, на практике он на двух, то есть, э, заходит, то есть, по два. Почему он, если он не делает, Если они делают так по причине своего джами, то есть, он не понимает, не знает, то есть, ну как, то есть, ну как? Ну может он там, то есть, он э, или сомневается, то есть, у него он он не понимает, недостаточно ему. понимание и знание в лиге в Ахыде, чтобы сделать такфир. Здесь вот этому, кто не делает такфир, вот этому муриду не делается такфир, пока до него не объяснить то, что э, то есть, со стороны этого мурида был направлен вид с поклонения не Аллаху. И то есть и прочитать один-два, я, то есть э, э, хаисы, и то, что да. Чтобы de он понял, это не обязательно. То есть, те, которые скажут то, что чтобы он понял, так далее, понимание худжи, это чуть ли не такдиб Кур'ана вообще. Тот, кто скажет то, что человек, которому доносится худжа, чтобы он ее понял, это практически такдиб курана. Почему? Потому что всю Аллах не в одном месте. четко, конкретно выносят такфир муженькам, вместе с тем, говоря, что они не понимают. Не позовешь, не позовешь а вместе с тем, что он сам же запечатлен из сердца и последовательно не То есть, эту тему мы отдельно, да, то есть, этот, а, то есть, а, а, множество аятов, то есть, и а, то есть, текстов о том, что Всевышний Аллах сам же, то есть, выносит такфир Мушики. Да. То есть, и второй, если он не делает такфир, отвергая, то есть э, каким образом говорить, нет, саджа можно делать не Аллаху. То есть можно делать саджа шейху, например, или то есть, э, вот этому э, э, суфийским табутем или, или тогда он як сам И чихать, то есть у него там шубу, что-то он там не думает, ему там какой-нибудь шей, какой-нибудь хадис рассказал, или 10, или 50 хадисов, нет, это все открывается чухня. То есть на это внимание не обращается. Да. Кстати, это господишника, которая усуждается оборону. Эти все шубваты, иншаллах, на уроках Озер Биль то есть вот это все сейчас, вот эту лекцию, которую мы сейчас проходим. Нужно будет связать ее с лекциями, которые мы будем проходить Озарь Бильджага То есть, да, сейчас, чтобы много времени не сделать То есть, вот, эти, вот это то, что мы сейчас проходим Нужно будет понять сами, арковать сами вот это И связывать потом вот это уже с темой озер И потом, после темы озер Бильджах Надо будет связать с темой Кьямы худжа Вот эти все три темы связаны между собой э, в обязательном порядке. Пока эти все три темы не будут пройдены вместе, что богатый будет непонятно, да, Махом? Да. ну, разница, да, как вот аркама то есть его отрасль, он, по сути, тот, судяшник, он мучрик, но прежде, чем на него вынесли Аркама, посмотри, смотри, если быть коротко, в вопросах тавхида тот, кто делает ширк, то есть ширкун балах, то есть ширкун нагбур, то есть нету шкали, то, что это ширк, как направление то есть а, а, любого вида из видов в поклонении Аллаху. Этот человек кафирун, мурта. Единственное, что, чтобы сделать То есть ты сделать егошний кровь халяль ты останавливаешься здесь с вопросом <coughs> Абрулхуджа, то есть любой, кто делает ширк мушрик, билиджма, да, как мы как бы, там, эдмюкам, то есть тариклы и и так далее. Единственное, что, чтобы, то есть накрутить на него ахкам, это, то есть, кафнугу, то есть сделать и, и, и мышцы и так далее, то есть то, чтобы халяль останавливаешься То есть, то есть тот вид, который он сделал, он знал ли то, что он направляет вид изнутри в не или нет? поэтому то, что он мужик, то есть нет, ты шкаля что мужик, и ты не знаешь мужиком и ты несешь в себе это убеждение. Но когда ты, то есть накручиваешь на него именно ахкам, то есть дуня вид со стороны, накрутить на него таркатель, то есть и не имущество. и так далее, то есть вот этот момент ты останавливаешься, есть ли у него Озарь Бельджагль или нету, если он а, ж, то есть а, понятия не имеет, то есть вообще про ничего, вообще понятия не имеет, или у него шуба, или он, то есть это, то здесь ты останавливаешься, но то, что его действует Ширк, это, это, опять не разница между этим и этим, тот, кто делает Ширк, Мушрик, те, которые говорят, что Озарь это «Андаллах», то есть эфирахра. там, то есть оно здесь, ты обращаешься с если ты увидел человека, который делает ширк, ты обращаешься с ним, как с мушариком. А если тот, кто не делает, допустим, не делает, как пир, тому, как Макаферу, но у него возраст читайте, но он... до того как мы ну, узнаем, есть у него? Нет, кайфер, мы его или он... Нет, нет, ты считаешь его на основе. То есть всегда считает, что человека постоянно держит на основе. То есть понятно на какой он основе. Есть ли он, то есть ты видишь его как мусульманин, то есть ты не выносишь ему тахфир. если ты его видишь как мушерик, то, то есть он мушерик пока не придет далеко обратно. Понятна разница или непонятно? Вот этот пункт, а, а, то есть тот, а, как, или не будем сейчас это упоминать. Да. Мы о чем разговариваем? Из-за того, что останавливаемся, я забываю мысли, то есть о которой говорил и это. И мысль сбивается. и это. мы чем разговариваем? Ладно, давай. А да да, то есть вот эти темы, то есть вот эти добавили все то, что мы сейчас проводим здесь, то есть очень коротко и очень мало примеров. Осно, то есть остальная масса примеров упомянуты, то есть Китабу Ридда, то есть в фикасских книгах практически у во всех есть Китабу Ридда, то есть или Бабу -ридда, то есть те действия в причине которых этот человек для множества примеров там надо смотреть много смотреть, то есть Каким образом ученые э -э, работали, да, то есть какие действия кувыркуются, какие нет и смотреть, то есть кто как, то есть э -э, одни и те же действия, как объяснять, как объяснять, как они с этим работают, как, то есть как они, то есть очень много есть э моментов, э -э бывает, то есть само действие шуба в нем, то есть ученые останавливаются, вынесли ему так или нет и начинают разбирать, то есть почему то есть вот, эти все, вот поэтому, поэтому то, есть, у у, то есть вот вот, вот, вот это Как это, то есть, вот этот раздел, у него есть давабит, да, то есть вот те давабит, которые он проходит потом, когда уже, то есть опускать вот эти давабит на какое-то конкретное действие нужно, то есть, ну, уже, то есть, подлежать. иногда бывают ясные, четкие моменты, в которых нет и шкаль, и иногда бывает, то есть, там, и шкаль и если вы будете возвращаться, и будете иншаллах, то есть это практически во всех, то есть это То есть посмотреть каким образом, то есть как, то есть да, вот с этим то есть работают организации, то есть как они ишкалят эти, то есть как они размышляют как они то есть вот это все. Но единственный что тоже нужно учитывать то, что то есть многие из Мазани подверглись, то есть Ирджада, кто-то то есть Матуриди и так далее, да, то есть и иногда нужно учитывать то, что часто бывает, да, только э, иногда, то есть у некоторых э, тав, тав вид, да, как у этих у аль да, то есть у них в вопросах осмосвод они э, альмуфалвода, то есть э, как или ашаша, у них Ирджа очень сильный, то есть и если посмотреть, э, то есть их не действие относительно могил тоже там, то есть да, э, как правило, сутки и так далее, то есть у них Поэтому вот эти все моменты, то есть учитывая, а во всех остальных, то есть как те действия, как кто-то произнес куфр, да, и сказал, то есть э, и, и также нужно учитывать у шафии, этих и так далее, то есть то, что у них э, то есть, ирджа, в вопросах имана, и они все возвращают если он считает это халяль не считает это э, халяль поэтому многие действия которые то есть оглусунный кафер а у них нет пусть если он не считает это халяль то кафер если не считает то не кафир, и так далее да то есть э, поэтому как например если кто-нибудь скажет то что рыба халяль знает то что пришли тексты то что рыба харамон кафер оглусунный и нам то есть мы выносим такфир независимо от того что он там э, считает э, э, внутри То есть, если кто-то, а Ирджа, то есть, или аль они, то есть, начинают, нет, если он, то есть, все сосчитают, то, что он, то есть, пуфор, а, то, что это халяль и так далее, и, то есть, вот это калям у них отсюда а, начинается. Поэтому факт в том, то, что здесь очень много есть очень много, то есть, и в общем, мы берем аль -Кавай, да, то есть, вот эти моменты нам нужно запомнить и хорошо, и потом связать, то есть, следующую тему, это Озарь бильджаль и следующую тему, это Каямна Ходжа, И, и еще также тему это ТАКФИР <связан> аль-муайян, АЛМУАЙЯН Скажем так, вот эти вот а, четыре темы Но вот это подраздел то есть это входит в вопрос, то есть а, ТАКФИР АЛМУАЙЯН то есть ИНОВАКАДУЛЬ ИСЛАМ и так далее Да, можно есть, а, завести вот этот момент На МАН АНКРА АЙЯКУНА САБУ КУФРАН АСЛЯН ФАХАЗА ЯКУНА БААДАЛ БАЯН Фа ЯКФУРУ БААДАЛ БАЯН Баян. Почему? Это то есть он делает ему такфир, если он не знает, что это куфр, вообще то есть, и то есть не, не считает это куфр, потому что не знает просто, что это куфр. Если предположить, то, что есть какое-то действие, которое не знаешь, ему говорят, что нет это куфор. если он после этого продолжает, то, что то ему выносит такфир. За то, что он не вынес такфир, то есть тому, кто, кто сделал куфор. Понятно этот момент? Ляно. لأنه ردن للأكبر واللجمان فهذا مثلما يعبد ممن فمن خالف في فعله كفر يكفر да то есть например как то есть кто-то приходит к могилам и делает вот этому трупу там в могиле да то есть или там уже скелет то есть или этот кто угодно и начинает его чем-то напросить Здоровье, нездоровье, там, то есть ему денег надо или там на работу может, или что, угодно, что, угодно, что, или делать ему сажда, или делать ему зап, или делать, то есть направляет любой из видов поклонения, то есть ему вот этому трупу. Понятное дело, то есть здесь не разговор в нем в нем, то есть этот человек, понятно, он мушерик, да? Теперь вопрос в том, кто, кто не выносит такфир вот этому. Если он не выносит такфир, то есть по каким и возвращается опять к первым двум тем пунктам. Либо ликушури -ли альмиги, то есть то, что не ушубы, и так далее, и он боится, либо он не считает то, что это куфр. Если он не считает, что это куфр, зная, что нельзя направлять в виде запоконения не Аллаха, он этот момент, то есть вот, вот эти пункты э, разделения. Почему? Он говорит, «выгэлья мискэман ябудоу кабар». «Миман янтас» – те, которые относят себя к исламу, как будто то суфии или шаэты или так далее. То есть, которые э, ходят и поклоняются многим, да делают трупом обеты какие-то дают, жертвы жертвоприношения или что угодно, то есть, или причисляют к ним, вот, вот к этим трупам, какие-то божественные, то есть, А, атрибуты, характеристики то, что эти трупы могут дождь посылать, могут снег посылать, могут ну, чё, чё, то есть могут делать то, что делает божество не разговор уже в них, разговор в тех, кто не делает им такфир то есть почему не делает понятно, на да, этот момент то есть э, вот это вот, на сайт. Нужно закинуть, обязательно будет сегодня тоже несколько уроков. Фанан халафасе анна фи аляху куфр, тот кто не считает, что его действие куфр, фану якфур. Тот, кто скажет, нет, вот эти, которые приходят на могилу и делают то есть им замк, или делают им саждали, или, или что угодно, нет, это не куфр, говорят, он сам якфур. Если он знает то, что это видизидов поклонения, то да, видизидов поклонения, и, и говорит, нет, это не, не куфр. то есть создать, делать, то есть он говорит, создать, делать могилы не куфр то есть вот этому трупу, это, то есть и приводит те, то есть как, какие угодно оправдания, э, со, то есть вот эти оправдания не принимаются. Почему? Потому что мусульмاني точно также, то есть манабуду милляю моляюкарибуны Euh, нам ля ма абудом или ля укребуну ля и так далее и вот это всех они то есть азар то все что они оправдывают это им неким образом то есть. все что они выносим таксир и пусть оправдуются сколько хотят и, и, и, и, и, и, и они говорят то есть, что ва жадна алейх аба и так далее то есть мы нашли на этом наших отцов или то что у них есть там то есть или тут И вот этот момент, то есть в чем опрадут, есть люди, которые говорят, нет, они джайни. То есть вот почему? Потому что они понимают слово аль-джагиль таким образом, как привыкли. То есть неправильно не тот добит им делают, который он установил, что такое джайн, что такое джахль? -джахль, когда человек не, зна, не понимает вообще. То есть у него, то есть он у него нету вообще об, то есть он отсутствует, вообще ильма и плетон. А если перед ним Коран, а он его не понимает. Все, до него хоть дошла, у него нету озребель Джайн, несмотря на то, что он Джайн. Действительно, все куфар, все вышли всем, им делают аусол с циркурат, потому что он джугаль. И вместе с, э, с этим, вносит им так, разве мушрики не джагг, разве, то есть абу джагг, то есть он что, не был джагг И так далее, да? поэтому то есть ну, вот это все мы изначально подробно объяснили чтобы сейчас долго не не, не то что то есть, а, очень многие по причине Джаги исковеркали вот эту то есть и Джаги сделали то что то есть в противоположность а, человека который то есть это тот кто не то ли был поэтому понятно каким то есть они нет, он, он Джаги почему Потому что то есть, он не знает, не учил ни арабский, ни аквилд, не читал, ни суфик, не знает, ни альфью, не есть он Джагет. Да, то есть нет, это Тавсир Батли, а, а, а Джагет тот, то есть у, кто этот, а, до кого, то есть а, не дошла Ходжи вообще и тляка. То есть этот на момент мы а, тоже, то, есть, то, то, то, то то вообще, то вообще понятия не, не имеем, да. да. на фаину яфу родными носу свалежма фаман акара, то есть а тот кто говорит да, его действия действие, то есть то, что он направляет вид из видов поклонение не Аллаху, это куфа то есть делает дуа трупу или то есть ему сажда делать или обед, или восхваляет его то есть таким образом, как восхваляет Всевышнего Аллаха то есть или приписывает ему им какие-то то есть атрибуты, которые им приписываются, да, как это то есть тех поклонителей погиб, то есть я к трупу этих их этих и так далее, и приписывают им атрибуты, которые приписываются только божеству. То, что он, то есть у него есть какие-то способности, филкаун, что-то делать. То есть не, не про них уже разговаривать. а тот, кто разговор про того, кто не выносит им такфир, да? Нам, no. а no Маван Акара, да, Бианна, Фиаджи, Куфр Антона говорит, то то, что они делают, это Куфр. Да? или Но он не выносит такфир или шуба, то есть то он не выносит такфир из-за того, что он боится какая-то шуба, ну, может быть там, что-то, как-то, где-то, но здесь ему не делается. А если он считает их действия вот этих, то есть которые приходят на могилы и поклоняются правильными, нормальными, то есть и то, что это не является куфром, он якфур сам. Да, понятно, кто тот скажет, да, а что, ну, можно, то есть он же там это, то есть, и, и понятное дело, то, что любые мушники, если кто-то скажет, ну, их шубогат, они Любые мушники, которые существовали, у них тоже были шубогат, и они тоже были джагерят. Вместе с тем, шалай пацанай, клай, обыносим то есть и воевал с ними, и убивав, то есть и захватывал их неимущество и так далее. Поэтому этот, то есть, калям гойру мустаким, этот калям бату, то есть, более подробно. вот именно вот это масля будет разбираться иншаллаху за риближах. Аль-Кисмасани, да, э, и закончим на этом. Аль-Кисмасани маннрта кабанакадан мухталя фанфихи, катарки кишсаля масаля. Тот, то есть второй пункт это тот, кто сделал тот вид из видов, который выводит из поклонения, но в нем хиляф, который выводит из из, из ислама, то есть да, но в нем хиляф, как оставление намаза, то есть как бы там Не было масал Аль-Мухаллафи? Как, например, Фа-такфиры Масалят Аль-Халлафи фа кафару Аль-Мухаллафи То есть тот, кто Аль-Мухаллаф Это тот, кто не выносит такфир Ему такфир не делается Ба-ляю бадда У-ляю То есть ему не делается табде И ему не делается тавсик, Если он не считает оставляющего Намаза кафиром по причине доводов Манкана мухтан, то есть даже считать то, что ошибаешься. Есть ли какие-нибудь виды альбаты, которые человек когда на канале сидишь на раунд и просит, чтобы по причине этого какому-нибудь мертвому стало хорошо? Например, чтение Курана. Да, а еще если, например, есть такой вычит, например, один режет мертвого коня. Будет ядера, он, лапу, он говорит, что мертвым дыряли это жарко сделать только Аллаху, хорошо. Я Аллаху и прошу, чтобы он облегчил этому мертвому. Егошний, это как баты. То есть, если кто-то делает жертву приношения Аллаху, но хочет этим самым, чтобы он облегчил этому мертвому. Почему? Здесь мертвому уже, то есть, основа, то, что ему, то есть, все оборвалось, прекратилось, То все, он сам уже, То есть тем, кем он был в, в Дуне, если он был мусульманин, и те дела, которые ему, то есть он делал, то есть ему только это поможет. Кроме тех, на что пришел Далиль, а это как Садакальджаре или правильно сын, то есть да, ребенок, который делает за него дуа, и то есть или тот аиль, знание, которое он оставил после себя. Почему мы вот это утверждаем? Потому что на это пришел Далиль. Но основа у мертвого, когда он умирает, все, все, его, все у, у него эта жизнь вот с этой дуней обрывается. Ему здесь уже ничего не поможет и не навредит. Кроме того, что он делает сам, то есть то, каким образом он жил. Кроме вот этих трех пунктов. Понятно? Теперь вопрос. Кто-нибудь делает вид и видит поколение Аллаху, этим самым требуя у Аллаха, чтобы он облечил вот этому мертвому? А это алимы Бухгал, который мы не знаем. облегчит ли он священного, то есть мы не можем, то есть а, а, но вопрос в том, здесь хлях уже в другом, кто-то делает какой-то вид из видов поклонения, то есть какое-то действие которое он любит и доволен надеясь, чтобы Адир за это пойдет к этому мертвому, вот это Масаля Халяфия не, не, это не куфр то есть кто-то делает вид из видов поклонения, как чтение Корана, раздавание садака, жертвоприношение, то есть все это делает он ради Аллаха То есть он делает жертву приношение Аллаху, ради Аллаха, бисмилля и так далее. Надеюсь, это же, то есть за жертву при, при, при, при, приношения огромная награда Но он надеется, то есть он хочет, чтобы эта вся награда пошла вот этому мертвому. Он читает Кур'ан, чтобы награда пошла вот этому мертвому. Да, и еще далее пришел на хадж, да, то есть э, хадис э, шубрум и так далее. И вот это масля халяфии. А ли ему это наград или нет, то есть, как бы там не было, не, то есть... Не-не, это не куфр, наконец-то, потому что там не было, то есть, он там ж куфра не, не хонит. Но... Да, это, это уже, то есть, этот, он не имеет права, то есть, это все равно не, не куфр. Это все не, это не куфр с той стороны, нет. Если он знает, то есть он знает, то что тот человек был кафир, то есть он был на сарни или ягуди, то есть или то есть мусульманик или и так далее, но все равно, то есть хуже, что он то уже такзи, да, это уже такзи лахбар, да, то есть э, э, по этому понимаю, то есть да, как Например, кто-нибудь э, делает дуа Всевышнему Аллаху, э, чтобы простил, то есть какому-то мужику, будь его отец, мать или кто угодно. То есть отдельный мужик, в котором нет хляфа, то что он был э, кафир. Как он, сказал, то есть э, э, на сравнивали ягуди, то есть или маджус, или, и он э, делает ему дуа. ему говорит всевышний Аллах запретил делать дуа, да, то есть он акандален, набиевален, аману в ляу и так далее. Если он говорит, говорит я всё, то есть, он говорит, я знаю, что он как, но я всё равно буду делать за него, да, здесь мне ядфу. Потому что здесь уже так, ему, ему говоришь, это нельзя, это запрещено в, в легалайне, при говорит, нет, я всё равно здесь уже так зиб, всё так зибу так зип, лахб, то есть, и это называется куфруль имтина. Когда человеку говорит что, что это нельзя, он говорит нет, я все равно. Вот по, то есть, это куфр им, им Когда человек говорит что это нельзя, он говорит нет, я все равно это буду делать. И и или и ему говорят, что это это, это обязательно нужно делать, он говорит нет, я все равно не буду это делать. Даже если он считает то, что ты лази, но говорит, то что нет, я все равно не буду делать, это человек якфор. Как например чаще всего это пример обывает об, об, об об, об, об кому-то что Девушки, говоришь, э, то, что девушка должна, то есть э, хаджапа говорит, нет, я не буду носить. Если она скажет, нет, я не буду, или не хочу, или подобную фразу, она муртадка Или э, человеку э, говорит, что, то, что Бог нужен, говорит, нет, я не хочу, я не буду ее отпускать. Этот человек, як он кафер, муртад билижимать назад, скуфле интина. Противоположит того, что говорит, я знаю, что ты ложишь, ну. Просто вот, то есть я боюсь то, что там или то, или это, или как-то, то есть все это, то есть, или, то есть вот, вот, вот это, то есть, это не является куфром. И то же самое, девушка, она говорит, да, я знаю, да, что нужно, ну просто, то есть я еще пока боюсь и так далее. То есть вот это не является куфр. Да, понятно? Или мы это нельзя делать, то есть как, например, хаммор пить или динамиджер, что бы он, говорит, это я все равно будет. То есть это и иблиса. Куфр ибавал ибавал стак пара окей мы кепели то скажу что то это все возвращается то есть писал сам джихиль то есть это тот куфур который вид и то есть и иферал и так далее потому что они все знали как что около мусульмане лимату дунью к таламун они رسول الله и так далее понятное то есть, понятно. Делать, что сейчас здесь, то есть, не все э, э, разобрали и останется по-любому очень много вопросов. А если, а если, и вот этих вот если, то есть, они не закончатся, то есть, и невозможно, то есть, ограничиться на этой теме, Поэтому еще раз, то есть, и тем, кто будет слушать эту запись, нет, нет, нет не надо торопиться, то есть, и, и начинать. А если, а если. Пока вы не выслушаете всю тему, не пройдете полностью все темы, которые связаны друг с эти все темы связаны друг с другом. Это Озербиль Джагель, Помимо того, что тема то есть Навака Дулифрам, потом то есть Озербиль и такфир Муайен и да то есть и и каму и каму Я дюзлажан, как кому салава, икому тосаля, вараздафиль Курану Фессуму. Поэтому все темы связаны друг с другом, поэтому, то есть, убедительные просьбы, скорее всего, все равно выписать. Не пишите пока полностью все, то есть, тема не будет пройдена, после этого, если вдруг останется что-то, потому что сейчас мы разобрали лишь то есть основы в некоторых моментах, то есть определенные правила, которые после этого, то есть и понятное дело что я как любой человек что-то забыл, что-то не договорил, что-то то есть это или так далее. То есть многие вопросы нужно в более подробном объяснении, так как по причине, то есть не просто глобального то есть знания среди мусульман, а еще то есть и напечканных шабугат и так далее со стороны. то есть понятно для всех страны, и поэтому то есть этот, и сильный тасир то есть э, у мусульман билирджа, то есть э, в этих всех вопросах сначала будем есть, э, стараться максимально подробно это все объяснить то есть и это то что касается именно вот этого правила именно конкретно вот этого правила то маньями кафир фаху то есть это правило лезет то есть uh, иногда действительно красиво, иногда действительно то, uh, то есть, это в противоположность uh, джамату Такфир да,